вам поверил», – возмутился Гейшери, – «а вы сделали из меня дурака. Это и есть ваша хваленая брань. Проехали, я не сержусь? Или теперь это считается непростительным оскорблением? Ну и времена». «Извините», – вежливо сказал я. «К сожалению, слухи об ужасах, которые я творю в момент пробуждения с теми, кто меня разбудил, несколько преувеличены. Людям свойственно идеализировать ближних». К тому же они жить не могут без страшных легенд. Гайшери мгновенно успокоился. «Вот это точно!» — согласился он. «Обо мне тоже вечно всякую ерунду рассказывают. Ладно, если не будете брониться, хотя бы кофе меня угостите. Я мечтал о нем все время, пока вы дрыхли». «Я тоже!» — вздохнул я, привычным движением пряча руку под одеяло. Спал и мечтал. Посмотрел, с какой алчностью он вцепился в чашку — и спросил, «Может вас заодно накормить? Еда из далёкого будущего какой-то иной реальности — это, по-моему, настолько запредельный бред, что даже едой не считается. Чего вам, голодным, сидеть?» «Чувство голода не является хоть сколько-нибудь значимой проблемой для человека, способного сознательно управлять своим вниманием», — надменно сказал Гайшери. «Это для вас, нынешних, великий подвиг какие-то несчастные полгода просидеть без жратвы». А я ней даже не вспомню И, отставив в сторону пустую чашку С подчеркнутым равнодушием спросил не Еда из одной реальности Такая же странная, как этот горький напиток Любопытно было бы ее изучить Покидая мохнатый дом Я оставил темного магистра Наедине с полной сковородкой котлет Гигантским омлетом И целым яблочным пирогом Он набросился на еду, как ветры пустой земли Йохлимы на любопытного путника. В моем сердце теплилась надежда, что ему худо-бедно хватит до моего возвращения. В самом деле, сколько может тянуться даже самое долгое совещание? Максимум пару часов. Живой! Хм. Ну надо же! Обрадовался Джуфин, когда я ввалился в его кабинет, вернее, возник там из ниоткуда. Тёмный путь — единственный известный мне надёжный способ не опаздывать на совещание. Точнее, не очень сильно на них опаздывать. Максимум на четверть часа. «И руки вроде не по локоть в крови», — одобрительно добавил шеф тайного сыска. «Или ты их просто отмыл, чтобы нас не шокировать?» «Да ладно тебе, сколько там той крови?» — отмахнулся я, усаживаясь на подоконник. «Было бы что отмывать». «Скажи сразу, я всё самое интересное пропустил?» «Да ни хрена ты не пропустил!» — встрял Мелифар, для которого любое промедление — лютая пытка. «Мы тут сидим, как зачарованные, и дружно ждём Кофу, пока он приканчивает свой восемнадцатый завтрак. Или, кто его знает, может, уже третий обед?» «Захватывающие приключения! Присоединяйся! Не пожалеешь!» Сварливый тон совершенно не сочетался с его откровенно счастливой рожей и вдохновенно сверкающими глазами. Ещё вчера я удивлялся, как можно быть таким довольным, выяснив, что твою жену заколдовали, но сегодня я его очень хорошо понимал. В некоторых случаях заколдовали и правда лучший вариант. «Восемнадцатый завтрак я бы и сам сейчас прикончил», — вздохнул я, не говоря уже о 17 предшественниках. «Но как-то у меня с ними сегодня не сложилось. Такая злая судьба». Перед моим носом появилась одновременно кружка камры, прилетевшая ко мне по воле Джуфина, слоёная булка из обжоры бунбы, любезно пожертвованная леди Кеки Туотли, которая сегодня сияла как именинница, и примерно полметра длинного зелёного гугланского проклятия, то есть фирменного бутерброда из душистых хрестиков. Но Минорих очень их любит, заказывает при всяком удобном случае и уничтожает со скоростью метр в три минуты, никому не предлагая попробовать — а тут натурально от сердца оторвал. «Хорошо иметь паршивую репутацию», — заметил Мелифара. «Приличному человеку никто без боя свою еду не отдаст, а злодею вроде тебя запросто, чтобы чего похуже не натворил». Угу, «Угу, сказал я с набитым ртом, что по моему замыслу должно было символизировать остроумный ответ. Кто не разобрал, сам дурак. А про себя подумал, наверное, Гэй Шерри тоже кто-нибудь рассказал о пользе паршивой репутации». и он с тех пор как следует над собой поработал. Всем пример. Так или иначе, а время до прихода кофе пролетело для меня незаметно. Увлекательное занятие скрасит любую паузу, даже если она затянулась на целых полторы бесконечно долгих минуты. Наконец в кабинет вошла пожилая леди в таком умопомрачительном наряде, что сразу стало ясно. С утра сэр и Йох вел бурную светскую жизнь в розовом буревухе. Или где теперь у нас собираются столичные модницы в возрасте от 200 до двухсот тысяч лет. «С вашего позволения я сохраню этот облик», — сказал Коффа. «У леди через час деловое свидание. Нет у меня времени заново ее наряжать». «Дело хозяйское», — пожал плечами джуфин. при условии, что мальчики будут держать себя в руках. — Твердо обещать не могу, — ухмыльнулся Мелефара. — Как увижу красотку, сразу хочется ухватить ее за задницу, просто чтобы чем-то занять руки. Кенлих советует научиться вязать. Как думаете, поможет? — Я его благословил, — сказал мне джуфин И за компанию леди Кекки. Прямо с утра пораньше. Чего тянуть? — Что? — подскочили пострадавшие. — Я вас благословил, — любезно повторил шеф. «На правах начальника и потому, что первыми подвернулись под руку». что вы так смотрите? Не проклял же, в самом деле. Мне надо было проверить, как работает один старинный приём». «И как?» — спросил я. «По моим наблюдениям слегка поднимает настроение, но не критично, примерно как стакан вина». «И всё?» «Почти». Невозмутимо кивнул Джуффин. «Ну вот разве что сэр Милифаро на радостях пошёл пить камру, стрики». и сам не заметил, как за болтовнёй распутал восемь довольно занятных дел, на которых наша полиция уже давно поставила крест по причине полного отсутствия улик и хоть какой-нибудь внутренней логики. Причём сработал как настоящий пророк, просто увидел события внутренним взором. Версии пока проверяются, но по первым собранным фактам уже ясно, что он прав. «А, так вот почему на меня нашло», — обрадовался Мелифаро. «Из-за какого-то вашего благословения? И это теперь навсегда?» «По словам создателя, этого приёма максимум на сутки. Скорее, меньше. Извини». «Слушайте, ты да я только рад. Решать головоломки всё-таки гораздо интереснее, чем прорицать». «Будут тебе головоломки», — пообещал ему шеф. «В самое ближайшее время сколько сможешь унести?» — и повернулся ко мне. «А леди Кекки у нас теперь ходит тёмным путём, который при этом сама и прокладывает». Она бы, конечно, и так выучилась, но вряд ли прямо сегодня. Я ставил примерно на середину зимы». уго присвистнул я. «Вот это действительно круто!» «Ну вы даёте!» «Сразу все!» Кекки молча кивнула. Глаза у неё явно были на мокром месте, но она пока держала себя в руках. По-моему, зря. Лично я обожаю ревущих девушек. При условии, что они рыдают от радости. Смотрел бы и смотрел». «В общем, в моем исполнении благословение Гайшери работает в точности, как было задумано», — подытожил Джуфин. «Все довольны, вдохновенно колдуют и никому не пакостят. А что у вас, Кофа?» «Мой дворецкий самостоятельно вылечил свое колено, что само по себе большая удача. Хромал он уже прилично, а идти к знахарю отказывался наотрез. При этом подшутить надо мной старик не пытался». «И в доме ничего не сломал. Вас же это интересует?» «И это в частности», — кивнул Джуфин. «Значит, благословение Гайшери нормально работает не только в моих руках и не только на моих сотрудниках. Для полной уверенности надо еще на ком-то проверить, но, по-моему, уже и так все ясно. Я рад. Полезная штука — это благословение. Было бы жалко, если бы оно испортилось от времени. А злоумышленник — да хоть дюжина. Дело поправимое». «Одно удовольствие такие дела поправлять». «Опять получилось», — изумлённо сказал Мелифара. Все вопросительно на него уставились, только джуфин ухмыльнулся. «Сам всё понял». «Ну да. Я чуть не взорвался, дожидаясь, пока вы человеческими словами объясните, о чём вообще речь. И вдруг раз, и уже откуда-то знаю. Правда, только в общих чертах». «Существует какое-то заклятие, которое вы называете благословением Гайшери. То самое, которое наложили на хулиганов, включая Кенлих, и они временно чокнулись. Вы сперва решили само заклинание дрянь, но проверили на нас, и оказалось оно полезное. Проблема в том, кто, как и зачем его применил». «Так, так нечестно!», нечестно. – хором выпалили Кекки и Нуминорих. «Без подробностей лично мне ничего не понятно», – добавила Кекки. Без подробностей вас из этого кабинета никто и не выпустит, — пообещал Джуфин. Я вас сюда не сплетничать за кружкой камеры, а работать позвал. Пока шеф излагал ту часть подробностей, которую счел необходимым открыть, я успел скормить Курушу черный ландоландский леденец, до которых он великий любитель. поговорить с Базилио, которая, к моему изумлению, взахлёб расписывала достоинства нашего гостя, вместо того, чтобы жаловаться на его ужасное поведение, послать зов Трикелаю и выяснить, что за последние сутки городская полиция задержала за дикие бессмысленные выходки целых 37 человек. В отличие от новостей из дома, это мне не понравилось. Как-то очень уж резко возросло число хулиганов. Начиналось-то с двух-трёх случаев в день. Так и до настоящей эпидемии недалеко. «Это понемногу становится похоже на эпидемию», — сказал джуфин. Я даже вздрогнул от неожиданности. «С чего это? Шеф озвучивает мои мысли». Но нет, просто совпало. Он как раз покончил с подробностями и перешёл к предварительным выводам, на мой взгляд, довольно безрадостным. Но сам джуфин конечно, сиял. Он великий любитель серьёзных проблем. Чем хуже идут дела, тем ему веселей. «Зато я, возможно, догадываюсь, ради чего заварили эту кашу». — неожиданно объявил шеф. Он достал из ящика письменного стола большой лист дорогой голубой бумаги и торжествующе помахал им в воздухе. — Это петиция, подписанная видными гражданами столицы, в основном представителями старой аристократии. Кроме них отметились некоторые уважаемые старики, отставные чиновники, придворные и военные. Всего около двух сотен человек — Отдельно интересно, что список подписавшихся отчасти совпадает со списком авторов жалоб на скверную работу «Управление полного порядка», которыми с начала осени неутомимо заваливают Королевскую канцелярию по надзору за работой государственных служащих. Кофа, вы эту публику хорошо знаете. Пожалуйста, внимательно прочитайте подписи и подумайте, что интересного можете нам о них рассказать. Нарядная пожилая леди кивнула, Пыхнула трубкой, взяла документы и принялась его изучать. «Я бы с неописуемым удовольствием зачитал этот шедевр вслух, если бы пытки не были запрещены законом», — сказал джуфин «Радуйтесь, счастливчики, вы спасены». «Такой ужасный текст!» — встрепенулся Номинорих, большой любитель лингвистических пыток. «Не то слово. Совершенно жуткий извод так называемого официального придворного языка, времён первых гуригов». Кто бы мне объяснил, почему до сих пор считается хорошим тоном излагать свои мысли столь витиевато, что у адресата начинает гудеть голова? Вкратце, суть послания сводится к следующему. «Наши видные граждане обеспокоены постоянно растущим числом неприятных происшествий, в последнее время захлестнувших столицу, шокированы вопиющим неуважением к человеческой жизни и собственности и пророчат, что не за горами новые смутные времена». в связи с чем настоятельно предлагают пересмотреть новейшие поправки к кодексу Хрэмбера и отменить желательно сразу все, на худой конец половину, сохранив право беспрепятственно колдовать исключительно за адептами Ордена семилистника членами старейших аристократических фамилий, высшими государственными чинами и, так и быть, отдельными выдающимися гражданами в знак признания их особых заслуг. «Они что, совсем сдурели?» — опешил я. можно сказать и так. На самом деле, это старая песня. В ходе работы и над самим кодексом Хрэмбера, и над поправками к нему я слышал ее практически ежедневно из разных уст. Одна из самых нелепых идей, какие мне доводилось встречать в связи с ограничениями очевидной магии — сделать ее привилегией для избранных. При том, что магия и так для избранных, просто избирает сама». не особо интересуюсь ни происхождением, ни так называемыми «особыми заслугами». Однако наиболее нелепые идеи обычно оказываются самыми живучими. Вероятно, потому что их сторонникам больше нечем занять свои бедные головы, и свободного времени у них в связи с этим завались. Кстати, точно такие же послания сегодня утром получили «Его Величество и Великий Магистр Ордена Семилистника». обоих как вы и сами наверняка догадываетесь, это только насмешило. А меня нет. — Ну и зря, — заметила нарядная дама, в смысле кофа, возвращая ему письмо. — Я более-менее знаю всех подписавшихся. Заговорщики из них, как из меня бродячий циркач. — Совершенно уверен, что приведи вас судьба на цирковую арену, вы удивите публику так, что внукам потом рассказывать будут, — заметил шеф. «Да ну вас к тёмным магистрам. Ладно, допустим, сравнение неудачное. Я только и хотел сказать, что не могу вообразить, как и леди Танита Гиреева или, скажем, сэр Лотти Хлом бегают по городу, раздавая древние благословения, чтобы получить повод обвинить население в массовых беспорядках и потребовать изменить закон». «Чего я совершенно точно не думаю, так это, что хотя бы один из подписавших петицию замешан в раздаче благословений». — отмахнулся Джуфин. — Серьезные дела так не делаются. Не совсем же они дураки. Положа руку на сердце, некоторые из списка — совсем. — Достаточно уже того, что они всерьез верят, будто каким-то несчастным письмом можно добиться изменений в законе, — вставил я. — Этим конкретным вряд ли, но вообще петиции — вполне обычная практика, — заметил Кофа. — Точнее, была обычная, до смутных времен. Потом-то такая веселая жизнь началась, что хоть обпишись, ничему не поможешь. Но когда-то именно так все и делалось. Граждане регулярно писали послания королю и законодателям. Те читали и принимали меры. Ну или не принимали, по обстоятельствам. Правда, подписи тогда старались собрать побольше. 200 как здесь, это все-таки несерьезно.